семья Гуде. Ура, Серёжа приехал! Чудо с косичками по имени Диля завопила на весь подъезд и повисла на мне, охватив руками шею, когда позвонил в дверь знакомой квартиры. Что ты мне привёз? Уже тише чутьюка спросила она уха. Дилько, дочка, чуть ли не вынес он взмутилась мама со старшей сестрой. Как ты себя ведёшь? Это неприлично. Но обе улыбались, и было видно, что возмущаются лишь по привычке, в целях воспитания младшей. Сегодня, в субботний день, я, подгадав, что все в семье Гули ко времени моего визита проснутся, а я успею подготовиться. Свежие цветы сомневаюсь, что можно приобрести зимой в моем городе, поэтому подошел к открытию ресторана и приобрел за три рубля коробку шоколадных конфет с цветами на картинке. Затем навестил кулинарию Райпо и купил торт. После объятий и поцелуев все разместились на общепринятом месте кухня. Чем думаете заниматься в каникулы? Поинтересовалась дария Мержоевна, когда мы с Гулей рассказали, как проводили своё свободное время в Ленинграде. Какие концерты, музеи посещали и кого из знаменитостей видели? Тилька слушала, приоткрыв рот и распахнув глазище. Сегодня предлагаю сходить в центр, на рынок, а потом будет видно. В раздумьях предложил я, знаю, что развлечениями наш город не богат. В церковь пойдём? воскликнул мальчик с восторгом. Зачем? опешил я от неожиданного и эмоционального вопроса. Как тогда, помнишь, напомнила девочка мне как неразумному. Нет, отрицательно поматал я головой. Мне туда не зачем идти, песен новых нет. Но если хотите, давайте сходим, но подожду вас на улице. Учёба не располагает к творчеству, виновато посмотрел на Дарью Мерзоеву. Зато я предлагаю покататься в эти каникулы на лыжах или коньках, улыбнулся мелкой и перевёл взгляд на Гулю. У нас коньков нет и лыж у меня, теперь виновато пояснила подружка. Лыжи для взрослых я могу взять на заводе. У Диры лыжи с резиновыми креплениями на валенки есть. «Но как быть с коньками?» — вступила в разговор Дарья Мерзоевна. «Коньки возьмем на прокат на городском катке», — завершил я планирование. На каток завода «Гарро», созданный как общегородской, мы смогли выбраться в будний вечер. Для катка заливалось заводское футбольное поле. Все пространство было хорошо освещено и играла музыка из репродукторов. В стоящем рядом деревянном здании работал пункт проката и буфет. Место проведения вечернего досуга оказалось популярным у населения города. Каток и сегодня был заполнен горожанами, преимущественно молодёжи разных возрастов, но хватало и взрослых, вспоминающих молодость, или сопровождавших своих малолетних отпрысков. Казалось, что сюда собрался весь город, хотя я был уверен, что наш каток посёлки тоже не пустует по вечерам, когда там не проводятся тренировки хоккейных команд. Какие другие хоккейные корты в городе? А многие пацаны никуда не ходят, а играют клюшками с шайбой или мячиком во дворах. Помню, как родители мне купили первые коньки, снег горки, которые крепились верёвками при помощи палочек к валенкам. И я ходил на заводской каток. А когда подрост, покупали коньки с ботинками. Тогда мы с пацанами мечтали о настоящих хоккейных коньках. Потом с возрастом и эта страсть утихла, хотя некоторые из ребят начали посещать хоккейную секцию и играть в хоккей за школу или город. Сегодня переодевались с девчонками на трибунах стадиона. Достал коньки без труда для себя настоящие хоккейные, а на девчонок для фигурного катания, но пришлось переплатить трояк и оставить в залог свой паспорт. Детского размера фигур для Дильки не нашлось, Но выручили шерстяные носки. Всё равно оказалось, что ребёнок кататься совершенно не умеет. Гуля тоже неуверенно держалась на льду. Зато я развёлся, вспоминая молодость. Разгонялся и резко тормозил, выбрасывая снежную пыль из-под лезвий. Ездил задом, совершал резкие повороты, как бы обводя соперников. Эх, клюшкой бы мне с шайбой. Потом с Гулей учили мелкую ездить на коньках, или взявшись втроём за руки, ускорялись. пока Дилька не просила оставить ее и пробовала кататься сама. Много раз падала, с ног до головы вывалившись в снегу. Смеха и радости было много. Остановились с Гулей передохнуть и наблюдали за упорной девчонкой. Упрямство или упорство Дильке было не занимать. Это заметил еще тогда летом на реке, когда учил ее плавать. Тут тоже после многочисленных и зачастую болезненных падений она прямо поднималась и вновь пыталась прокатиться самостоятельно. Неожиданно какой-то пацан, проезжая мимо, сильно толкнул Дилю. Та растерялась на льду, а тот, не остановившись, умчался, неловко в раскорячку выбросывая ноги, как делают на коньках неумелые ребята. Не понял, он сделал это неумышленно или нарочно? Но увидев, как у ребёнка глаза наполняются слезами и лицо сморщилось от обиды или боли, рванул за ним. Пока катил, стараясь не упустить толпе пацана, заметил, что он также толкал и других маленьких девочек. Засрань ос выбирал тех, кто явно слабее, догнать и сдачи дать не может. Я ускорился, догнал малолетнего шпанёнка, ухватил за шиворот, остановил его, взмутился. Ты чего засрань сделал? Развлекаешься так. А если девочки расшибутся, сломают чего или ударятся головой? Чего хватаешь? Не делал я ничего, завопил пацан и завертёл головой, пытаясь вывернуться из моей руки. А в его голосе послышались плаксивые нотки. "Паша!" закричал кому-то, зов на помощь. И столпы вывернулся коренастый парень без коньков, чуть моложе меня, и с угрозой поинтересовался: Чего тебе от братьяльника надо? Ну-ка, отпусти его и вали отсюда!» Он развлекается, сшибая с ног маленьких девочек, пояснил я и отпустил малолетнего хулигана. Тот с готовностью отскочил в сторону и остановился, злорадно наблюдая за нами. Слез не было и в помине. По-видимому, привык, что за его проказы заступится старший брат, а тот не воспринял мои упреки. «Ну и что?» «Твое какое дело, вали отсюда!» — повторил парень и сплюнул на лед. «Я бы хотел, чтобы твой брат извинился перед девочкой, которую сбил с ног, и понял, что так поступать нельзя», — спокойно ответил я, рассматривая вероятного противника. Возможно, тот располагал какой-то силенкой от природы или занимался каким-либо видом спорта. Квадратная голова на бычьей шее, плоское лицо с маленькими глазками. «Пониже меня ростом, но крепкий на вид». «Красавчик!» «Ты ох... ел? Не понял? Вали отсюда, пока не получил пизд... лей!» Взревел в негодовании парень и приблизился на пару шагов. «А если не свалю?» — ехидно поинтересовался я и не тронулся с места. Лишь поустойчивее утвердился на коньках. Вероятно, противник не ожидал, что к его требованиям отнесутся настолько легкомысленно. Но что-то его смущало и удерживало от решительных действий, может, спокойствие жертвы. Он мознул взглядом по сторонам и не увидел моей группы поддержки, задержал взгляд на брате и решительно шагнул ко мне. Раз такой непонятливый, то пеняй на себя. Сам напросился. Бычок резко шагнул вперёд и попытался схватить меня за одежду. Я перехватил его руку. согнал мил за спину и ногу противника головой вперёд, применив болевой приём, но почувствовал неустойчивость стоя на коньках. Нижней частью ладони сильно ударил плоский затылок под край шапки. Парень, не удержавшись на ногах, растянулся на льду. От удара я сам откатился назад. Коньки, не кстати, мешают, мигнула мысль. от возникшего конфликта окружающие, наблюдавшие за нами, отпрянули в стороны, а к упавшему кинулось несколько ребят, вероятно, его знакомые. Только других противников мне не хватает, подумал я. Однако ребята, схватив за руки жаждущего расправиться со мной вскочившего парня, начали что-то объяснять ему и успокаивать. Ко мне из толпы выдвинулось несколько знакомых ребят со станции и перевалки. с Зареченских районов, расположенных недалеко от катка. «Серега, помощь нужна?» — спросил один из них и с угрозой оглядел вероятных противников. «Нет, не надо», — спокойно ответил я и, не дождавшись продолжения, покатил к своим девчонкам. «Нашел их на лавочке возле нашей обуви». Дилька морщилась держать за ботинки. «Больно? Ушиблась?» — встревожился я. «Не-а», — ответил легкомысленно ребенок. «Ножки болят». пояснило с гримасой боли на лице. Я и сам чувствовал боль в ступнях с непривычки от долгого катания на коньках. Давайте тогда переодеваться и домой поедем, предложил я им. Ещё сюда придём? поинтересовалась жизнерадостная девочка. Понравилась, что ли? недоверчиво взгляделся в её лицо и перевёл взгляд на старшую. Обе кивнули, а младшая воскликнула: "Конечно, ты видел, как под конец я сама каталась. Мы с Гулькой рассмеялись, а Дилька обиделась, надувшись. Тут к нам протиснулся на коньках по снегу Дилькин недавний обидчик и неловко замялся под нашими удивленными взглядами. Наконец, решившись и запинаясь, начал. — Ты это... извини, я не хотел. Я случайно... это... Дилька мгновенно преобразилась. Куда девался обиженный на взрослых ребенок? Теперь на пацана надменно смотрела холодным взглядом, как минимум принцесса, если не сама королева. Оглядев съёжившегося пацана с ног до головы, снисходительно кивнула, типа простила, и начала расшнуровывать ботиночки. "Давай эту дружить", продолжил пацан, смотившись ещё больше. Девочка в ног подняла голову, смотрела в мальчишку, подумала и заявила серьёзно: "Я подумаю". И вновь слонилась к шnurка. Паренёк помялся перед нами и пролепетал: "До свидания", выбрался из снега и укатил. Чуть в стороне заметил своего недавнего противника с друзьями. Вероятно, не все меня в городе ещё забыли, а то так легко эта стычка бы не закончилась. Возглянув на Гульку, заметил, что она, отвернувшись, кусает губы, чтобы не рассмеяться вслух, и вновь не обидеть младшую сестру. А Таня возмутимо переобувалась, как будто перед ней каждый день ребята извиняются и предлагают дружбу. Откуда что берётся? В следующую субботу дождались Гули и Дильку из школы и вышли за пределы старослабовского района в поле с лыжами на прогулку. Был ярко солнечный день, снег слепил глаза и поскрипывал под лыжами. Небольшой мороз испачивал щёки. Отличная погодка для лыжной прогулки. Я догадывался, что девчонкам просто кататься по снежной равнине будет скучно, и повёл их к реке на Пятый Авраг, популярному у горожан месту зимнего лыжного отдыха. Не знаю, почему это место так называлось, так как никаких аврагов не было видно поблизости, но здесь было самое высокое место рядом с городом. Берег в этом месте возвышался на несколько десятков метров от поверхности реки. Самое подходящее место для катания с горок различной высоты. Любители даже строили трамплины из снега на склоне. В детстве зимой часто проводили здесь время с пацанами, катаясь с горы и прыгая с трамплинов. От заводского посёлка это место располагалось в километре, а от Сараслободского района около 3. Весь берег был усыпан лыжниками. В будущем из-за теплых малоснежных зим и появлением интернета и эта зимняя забава горожан заглухнет. До места докатились легко, благо все колхозное поле было перечерчено многочисленными лыжнями, хотя девчонки, как и на коньках, с лыжами управлялись неуверенно. Мелкая уже несколько раз упала, а на спусках лишь продолжила падать. Начали кататься с небольших склонов, постепенно взбираясь все выше. С трамплинов прыгать не стали. Я из-за опаски повредить чужие лыжи, а сестренки просто боялись. Я заодно научил сестер подниматься на лыжах елочкой. Дилька вся вывалилась в снегу. Шапочка сбилась на бок, из-под нее торчали растрепанные волосы. Щеки раскраснелись, черные глаза горели восторгом, а с лица не сползала улыбка. Наконец Гуля не выдержала. — Все, Диля, хватит. Посмотри, во что ты превратилась. Мокрая вся уже, а нам еще домой ехать. — Сейчас, сейчас. Вот с этой горки спущусь. Смотрите! — кричала мелкая с восторгом и лихо свизгом катила вниз. Еле увели ее от реки. По дороге домой она замерзла, и силой окончательно оставили ребенка. Я стянул с ее рук мокрые варежки, все в ледяных катышках, погрел ее замерзшие ладошки в своих руках Я отдал свои зимние перчатки. С трудом доставили измученного ребёнка до первых домов. Усталая, но довольная, еле добрались до дома.